Королевская семья ужинала в отсутствие младшего принца. Кольку искали по всему замку, но так и не нашли. Его величество Рейдерт повздыхал, вызвал полковника Тархаша, только ему он или Аркей могли поручить такое деликатное дело, и попросил немедленно разыскать и притащить на ужин беспутного сына. Королю, как это не казалось странным, милосердие вовсе не было чуждо а на принцессу Аридану с прямой спиной, вытянувшимся бледным лицом и сухими глазами невозможно было смотреть без слез. Однако его высочество нашелся сам. Двери в малую королевскую столовую торжественно распахнулись, и на пороге показался он — красавец и герой девичьих мечтаний и влажных снов. Принц держал на плече небольшой мешок, в котором что-то возилось. «Ты опоздал на ужин!» Заметил Ретерт. Матушка Брони посмотрела на Аридану. Аридано на мужа не смотрела, глубоко уйдя в нерадостные мысли. Тем большим было ее изумление, когда он подошел, опустился перед ней на корточке и проговорил. — Эй, ваше высочество, а у меня для вас есть подарок. Желаете взглянуть? От принца так несло гномьим самогоном, что Аридана расчехалась. Это привело ее в чувство. Она сердито посмотрела на мужа и заявила. «Подарить бутыльку? Я не пить!» «Какую бутыльку?» – изумился принц. «Я женщинам бутылок не дарю. Ни бутылок, ни кувшинов, ни кубков. Ни тазиков!» – подсказал шут, сидящий напротив короля так, что непонятно было, кто из них на самом деле восседает во главе стола. «Ни тазиков, ни ведер и ни корытец!» Покорно согласился принц и сел прямо на пол, положив мешок на колени. Тот дернулся и взвизгнул, протестующе. «Моя дорогая жонушка", продолжил Колей заплетающимся языком. «Поверьте мне, я знаю, каково это — терять родителей!» Его Величество подавился фазаньей косточкой. «Когда мамы не стало, мне тоже казалось, что она уехала. Просто уехала». Только гроб очень мешал в это поверить. Аридана с ужасом смотрела на него. Она-то родителей не на смерть провожала. «Брат!» — негромко сказал Аркей. «Его высочество хочет сказать, что чувствовал себя одиноким, как никогда!» Бруни сердито посмотрела на младшего принца. «Да, ваше высочество?» «А, малышка!» — расплылся в улыбке он. «Ты, как всегда, права, моя благоразумная неродная сестренка!» Именно это я и хотел сказать своей обожаемой супруге. «Представляешь, Ори, я плакал, как девчонка, несколько дней, когда мама не стала. Просто ревел, и все, вот как ты сейчас!» Оридана из последних сил, сдерживающая слезы, тихонько завыла и попыталась встать. Но не тут-то было. Принц обнял ее ноги и положил голову ей на колени. Мешок взвизгнул громче. — Сиротинушки мы с тобой, Ори! — пьяно заплакал Колей. — Бедные мы несчастные! Никто нас не любит, не жалеет! Шут изо всех сил бил по спине покрасневшего короля, давящегося костью. В дверь заглянул вернувшийся ни с чем красный лихо. Оценив ситуацию, быстро подошел к королю, вздернул его со стула, обхватил за ребра и резко сдавил ладони в районе королевского солнечного сплетения. Его величество, издав резкое х, выплюнул кость и задышал. Правда, кровью наливаться не перестал. Спасибо, искренне сказал Дрюни Тархашу. Полковник, вы, как всегда, вовремя. «Что здесь происходит?» — изумился тот и посмотрел на Бруни, чье выражение лица ему показалось самым разумным из всех. Она прижала палец к губам и глазами указала на колено преклоненного Калея и гладящую его по голове Аридану. Оба жалостно плакали. «Это...» — взревел Реттьярд. «Это...» — «Это любовь, братец!» Шут на всякий случай отошел от него подальше. «Она имеет обыкновение зарождаться во всяком мусоре, а потом являть себя во всей красе». «Это издевательство какое-то!» Принц Аркей бросил салфетку на стол и поднялся. «Отец, что ты ему позволяешь?» «Я позволяю», — себе отвечал тот. «Ян, где подарок уважаемого старшины Венегрита?» «Вы про ремень, Ваше Величество?» Секретарь тут же заглянул в открывшуюся дверь. «Именно! Уже несу!» «Короче!» — трубно высморкавшись в уголок скатерти, деловито пояснил колей и быстро поднялся. «Тут у меня для тебя, Ори, подарок. Ну, чтобы не скучала без родителей. А мне пора!» «Куда?» — преграждая ему путь к двери, поинтересовался король. «Держи!» — принц сунул мешок в руки опешившей принцессе и обижал стол. Его величество припустил за ним рысью. «Стоять, сукин сын! Стоять, я сказал! Сейчас займемся твоим воспитанием!» «Папаня, не обижай собак! Они того не заслужили!» Воскликнул принц, совершил обманный маневр и метнулся в двери, снеся входящего Яна Грошика торжественно на вытянутых руках несущего широкий, сделанный по специальному заказу, ремень с массивной пряжкой. Король, взвывая стаей оборотней, легко подхватил с пола и секретаря, и ремень, и погнался за непослушным детятей. Лихай Тархаш беззвучно хохотал. Дрюня лежал под столом, трепетно обнимая его ножку, и похрюкивал. Однако быстро замолк, осознав, что хрюкает он здесь не один. Принцесса Аридана с ужасом посмотрела на мешок. Его горловина распалась, явив миру крошечного полосатого поросенка с испуганно поникшей пружинкой хвостика. Аркей и Бруни переглянулись. Оба не знали плакать им, смеяться или бросаться к заморской принцессе, разглядывающий свиненка, как будто это была ядовитая змея. «Ваше высочество, это финки, карликовая порода свиней, выведенная гномами для прогона в штреках», — отсмеявшись, пояснил полковник. «Они не вырастают больше дворовых котов, поверьте, и очень умны». «Зачем свинья быть в штреке?» — уточнила принцесса. «Гномы любят свежее мясо и терпеть не могут солонину», — подал голос из-под стола шут. «Потому берут с собой свежатинку, разделывают и жарят шашлыки, прямо не отходя от рабочего места». «Шашлыки?» — ужас в глазах Ариданы стал запредельным. Бруни решительно поднялась, подошла к ней и почесала поросенка под подбородочком. Тот довольно захрюкал. «Никаких шашлыков, ваше высочество», — сказала она. «Мы будем его воспитывать и любить. Он у нас вырастет умным и достойным дворца свином. Правда, свин?» Свин повалился на бок и сунул пятачок не под руку, вынуждая его погладить. «Как вы его назовете, ваше высочество?» — спросил Аркей, усаживаясь обратно и приглашая жестом полковника. Прекрасные глаза горакинской принцессы затуманились. Она помолчала, почесывая свину спинку и пузик, а затем посмотрела на новоиспеченного родственника и решительно произнесла. — Коля!